Глава 1. История виноделия. В воде ты лишь своё лицо увидишь, в вине узришь и сердце ты чужое. Софокл, афинский драматург. История вина это не просто история напитка, она связана со сменой эпох, с разными странами, религиями, культурами и цивилизациями. Вино играло немаловажную роль во многих сферах жизни человека. Слова древнеримского писателя Плиния старшего In vino veritas истина в вине актуальны до сих пор. В Китае обнаружены две бутылки вина, изготовленные примерно в 1300 году до нашей эры, и они признаны самым старым вином в мире, но пить его уже нельзя. Самое старое вино пригодное сейчас к употреблению хранится в музее Масандры в Крыму. Это Херес де ла Фронтейра 1775 года. Истоки. Если с происхождением вина всё более или менее понятно, то насчёт права называть це его родиной споры не прекращаются. Грузия и Турция, Египет и Армения, Персия и Палестина, Азербайджан и Абхазия, Кипр и Греция. Все они претендуют на это звание. Соответствующие археологические находки также обнаружены в Индии, Судане и Мексике. Что касается Китая и Японии, вино на протяжении долгого времени было запрещено императорами этих стран, поэтому считается, что оно попало туда намного позже. При поиске истоков виноделия доказательствами, помимо прочего, являются исторические летописи и сказания, работы древних врачей, историков и философов, а также виноделов. Трудно представить, сколько свидетельств о виноградниках, изготовлении и употреблении вина найдено в них. Самые ранние упоминания о виноделии в древнем мире касаются стран плодородного полумесяца. Учёные придерживаются мнения, что это занятие значительно развили и распространили финикийцы. Затем процесс изготовления вина усовершенствовали греки и римляне. Народы различных культур обменивались знаниями, расширялась торговля вином. Важную роль в распространении вина играли его религиозное значение и возникшая у людей ежедневная потребность в нём. Древний Египет. Вино. Предмет роскоши. В древнем Египте из-за жаркого климата высококачественного вина не делали. Неплохо виноград можно было вырастить лишь у морского побережья, да и то там он перезревал, что опять же не способствовало получению хороших вин. Закупорку кувшинов нельзя было назвать совершенной, поэтому всё вино употребляли в тот же год, когда выращен урожай, иначе оно скисало. Вино, особенно привезённое из-за пределов Египта, стоило очень дорого и считалось напитком для богачей. Его пили фараоны, придворные жрецы и другие знатные люди. Простой народ предпочитал пиво, которое было примерно в 5 раз дешевле. Была здесь и религиозная подоплёка. Напиток богов пили те, кто к ним приближен. Вино также активно использовали в медицине. Осуждались неумеренность и пьянство на людях. Умеренное распитие вина у себя дома напротив приветствовалось. Связанные с этим вопросы, например, торговля вином и места его распития, регулировались сводом законов. За разбавление вина водой угрозила смертная казнь. Качество вина в Египте определялось по очень слабой шкале: хорошее и очень хорошее. А напиток разделялся на категории. для налогов, для веселья и для подношений. Древняя Греция и Древний Рим. Вино для всех. В Греции и Риме божественный напиток стал доступен простым людям. Вино пили везде: в обществе, в питейных заведениях, дома. Вином запивали еду и часто пили его вместо воды. которое при хранении портилось, в то время как с вином этого не происходило. Считалось, что вино показывает истинное лицо человека. В произведении греческого философа Платона "Законы" рассматривался вопрос о том, кому и сколько следует пить. Считалось зазорным полностью отказываться от алкоголя. В то же время греки осуждали людей, которые переступают грани разумного в его употреблении, пьют пиво, не разведенное вино, считали, что оно вредно, пьют в недостойной компании. Все это могло повредить репутации. Особо осуждалось женское пьянство. Интересно, что слово симпозиум, которым сейчас называют серьезное научное собрание, происходит от греческого, буквально означавшего сабутельник. Первоначально это слово, так же как и латинское симпозиум, означало просто попойку. Впоследствии это стало пиршеством, ритуальным мероприятием, которое проводили после ужина. На нём могли присутствовать только мужчины, женщины допускались лишь для развлечения представителей сильного пола. На этих собраниях участники вели дискуссии, обменивались идеями и мнениями, читали стихи, слушали музыку. Вино способствовало расслаблению, открытости и искренности, и его совместное распитие было выражением доверия и уважения участников симпозиумов друг к другу. Именно в Греции и Риме произошел рывок в виноделии. Сначала римляне предпочитали греческие вина, однако вскоре более высокой оценки были удостоены и напитки собственного производства. Вот некоторые новшества того времени. Перед брожением виноград стали подсушивать, чтобы увеличить количество сахара. Стала применяться модернизация обработка виноматериалов нагреванием. Сусла стали кипятить, чтобы остановить окисление. В вино стали добавлять свежевыжатый сок, пряности, травы, мёд, сладости. Выдержка достигла 5 лет. Установлена связь возраста вина с его качеством. Произведена первая классификация вин по регионам. В результате был получен более долговечный, сладкий, густой и крепкий напиток. В Греции вино так же, как и пшеницу, считали даром богов, ведь этот волшебный нектар не только улучшал физическое состояние, но и помогал взглянуть на жизнь по-иному. Возник культ бога вина и веселья Диониса, в Риме его называли Бахусом. Отсутствие вина воспринимали как серьёзное лишение, посланное богами. Скифы винопитие как часть культуры. Жившие в северном Причерноморье скифы были кочевым народом и виноделием не занимались. Однако добытое тем или иным способом вино занимало заметное место в их обычаях. По некоторым данным, дружеские узы у них скреплялись распитием вина из чаши которую каждый добавлял каплю своей крови. В особый день правитель готовил специальный сосуд с вином, из которого наливал всем тем, кто в прошедшем году отличился, убив врага. Случалось им пить и из чаш, сделанных из черепов убитых. Пьянством скифы гордились, и это касалось молодых людей и даже женщин. Умерших царей скифов хоронили в курганах. Вместе с ними погребали их жон, слуг, кони, оружие, всевозможные предметы. Не редко в этих могилах обнаруживали звеначёрпии и заполненные вином амфоры. Есть предание о том, что однажды, враждовавшие со скифами сарматы, осознав, что в честном бою скифских воинов не одолеть, напоили их вином и расправились с пьяными. Скифы предпочитали не разбавленное вино. Греки считали это варварством. Есть данные, что в Элладе существовало выражение "пьян как скиф". Средневековье. Вино. Второй хлеб. В средневековой Европе вино придавали едва ли не такое же значение, как хлебу. Вино заменяло воду из рек, опасную тяжелыми заболеваниями. Вино придавало силы, объединяло людей, а также было обязательным атрибутом различных мероприятий. В христианских обрядах вино играет немаловажную роль. Сам Христос назвал его своей кровью, и оно стало использоваться в таинстве причастия. С одной стороны, в те времена порицалось и наказывалось пьянство, с другой, умение пить вино считалось признаком мужественности. Несмотря на упадок войны и другие трудности, виноделие развивалось и совершенствовалось. Виноградники оберегали и расширяли. Их держали простые люди, знать, церковь. Выдерживать вино теперь стали в бочках. Значительный вклад в виноделие внесли монахи. Они не только осваивали существовавшие в то время методы, но и экспериментировали с сортами винограда. Мы ходили новые способы очищения вина, изготавливали смеси, пытались использовать побочные продукты виноделия. Монахи исследовали, как климат, почва, удобрение, уход за виноградом и методы производства вина влияют на урожай, свойства и качество напитка. Некоторые из их рекомендаций по выращиванию, работе с почвой, листьями, обрезкой и подкормкой выполняют и сейчас. В средние века появились следующие новшества: Появились креплёные вина: херес, портвейн, мадера, а также игристое шампанское. Предпринимались попытки восстановить качество испортившегося вина. Вина стали разливать в стеклянные бутылки. Люди стали различать производители вин, а не только регионы, из которых они происходят. Появилась классификация вин по вкусу, консистенции и цвету. Стало осуществляться контроль качества вин на правовой основе. Люди начали лучше разбираться в вине и ценить его изысканность. В результате его стали предпочитать другим спиртным напиткам. В этот период вино получило общее признание. В эпоху позднего средневековья была заложена база винодельной промышленности Европы. Наметились регионы виноделия, появилась их специализация. Медики начали изучать влияние вина на здоровье. Значительный вклад в винную торговлю внес Арно де Пантак, который жил в семнадцатом столетии во французском городе Бордо. В то время вина различали лишь по странам, из которых они привезены. В Англии виноделия не было, и в Лондоне едва ли знали, что такое качественное вино. И вот де Пантак открывает в английской столице таверну и магазин, в которых предлагаются вина Пантак и Шато Убрион. Он уделяет внимание терруару, выбор места для виноградника, подвергает вино выдержке, снятию с осадка, доливке и получает качественный напиток, который стоит втрое дороже других хороших вин. Поверно, голова Понтака становится лучшим рестораном Лондона и остаётся таковым на протяжении целого столетия. Со временем вина де Понтака становятся широко известными, и их начинают продавать в других заведениях города. Эпоха Просвещения. Прогресс виноделия. В эпоху Просвещения появились такие новшества. Отдельные виноделы предпочитают использовать не только отборные сорта винограда, но и идеально спелые ягоды. Тщательно контролируется процесс брожения и выдержки вин в бутылках и бочках. При брожении добавляют сахар. Это снижает влияние незрелого винограда, а также повышает долю алкоголя. А значит, увеличивается срок хранения вина. Выясняется, что хранить вино лучше в бутылках, а не в бочках, так оно медленнее портится и меньше испаряется. Издаются труды по виноградарству и виноделию. Под влиянием написанной французским химиком Жаном Антуаном Шапталем книги Искусство виноделия, часть применяемых традиционных методов уступает место другим, научно обоснованным. Среди производителей вин усиливается конкуренция и борьба за репутацию. Правительства начинают контролировать происхождение вин и наличие в них посторонних добавок. Потребители получают определённые гарантии. Появляются качественные вина, носящие имена их создателей. В то же время выгоднее продавать много дешёвого вина, а не небольшое количество дорогого. В рационе простого народа вино по-прежнему играет важную роль, и они едва ли придают значение тонкостям. Пьянство не приветствуется, но и строго не преследуется. В колонии вино как признак прогресса. До прихода европейцев в Чёрную Африку, Америку, Австралию и Океанию местные жители практически не занимались виноделием. На колонизированном португальцами в самом начале эпохи великих географических открытий острове Мадейра у берегов Африки произрастал сорт винограда, креплённое вино из которого в результате естественной модернизации на жаре становилось лучше. Что касается Америки, вино попало туда из Европы. Местные сорта винограда, которые употребляли индейцы для изготовления вина, оказались непригодные. Поэтому лозу везли из Старого Света. После захвата испанцами Мексики, Перу, Чили, Аргентины и других колоний там начало развиваться виноделие. Английские поселенцы Пуэрто-Рико в Северной Америке считали вино божьим даром и пили его в умеренном количестве каждый день, хотя впоследствии приверженцы этого религиозного течения откажутся от употребления спиртного. На протяжении долгого времени виноделы Новой Англии не могли добиться успеха. Завезённые сорта винограда погибали от холода. Возникла нехватка алкоголя, стали распространяться крепкие спиртные напитки, появилась проблема пьянства. Некоторые видели один из путей её решения именно в развитии виноделия. В Южной Африке европейская лоза прижилась, Эмигрировавшие из Франции гугеноты изготавливали там прекрасное десертное вино Кунстонсиа. В Австралии колонистам потребовалось два столетия, на то чтобы наладить в новом Южном Уэльсе производство конкурентоспособного вина. XIX век. Полезные новшества. После Великой французской революции церковь потеряла множество виноградников, и они перешли к состоятельным гражданам. В XIX веке потребление вина росло, изменились рынки сбыта. Новшества давались виноделам тяжело, и многие из них продолжали использовать старые методы. В тот период произошли следующие изменения. В виноградарстве начинают применять фунгициды. Разработана классификация вин, которая останется актуальной на протяжении полутора столетий. Издаётся специализированная литература о виноделии, сортах вин, консервации, фальсификации и о многом другом. Учёные изучают брожение как химический, а затем и как биологический процесс в присутствии дрожжей и других участвующих в окислении организмов. Появляется технология пастеризации вина. Предпринимаются усилия по выделению из среды виноделов конкурентов, по улучшению репутации и повышению престижа марок. появляется преемственность поколений. Ужесточается законодательство в отношении фальсификации вина. Барба Николь Клеко Понсерден, которую мы знаем как Вдову Клеко, ввёл в Клеко внедрил методы ремуажа постепенное переворачивание бутылки шампанского во время брожения и дегоржажа сбрасывание осадка. Производство шампанского выросло, и оно стало доступным не только аристократии, но и среднему классу. Торговый дом Регерьер Жуэт стал выпускать брют, новое сладкое шампанское вино. Во второй половине XIX века нашествие филоксиры, разновидности тли, нанесло удар по виноделию всего мира. Погибло огромное количество виноградников. Восстановление индустрии потребовало значительного времени и средств. Вино и сегодняшний день. В начале 20 века среди вин преобладающее положение заняли сухие. В это время высказывается мнение, что вино не так уж и полезно. Было выяснено, что в нём содержится точно такую же алкоголь, как в бренди или пиве. Появляется термин алкоголизм, означающий пагубную влияющую на психику зависимость. Врачи говорят о вреде спиртного при злоупотреблении им при беременности, при управлении транспортом. Полезным признаётся лишь употребление вина в пределах определённой нормы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Проводятся антиалкогольные кампании, которые подчас поддерживают и церковь, а они не имеют успеха. И это особенно заметно в тех регионах, где развито виноделие и установились прочные традиции употребления вина. Во Франции многие отстаивали безопасность вина, указывая на то, что это, в отличие от других спиртных напитков, натуральный и полезный для здоровья продукт. Различные характеристики вин соотносились с заболеваниями, при которых их нужно употреблять. В то же время с появлением антибиотиков и других современных лекарств вино как средство лечения стало сдавать свои позиции. Рост уровня жизни вместе с ним увеличивался и уровень просветлённости людей. Изменился жизненный уклад, и люди стали пить меньше вина, но при этом стали больше ценить его качество. В сфере виноделия можно отметить такие изменения: увеличивается урожайность, Повышается эффективность борьбы с болезнями винограда. Усовершенствуется селекция. Происходит механизация производственных процессов. Развивается наука о вине, энология, появляются соответствующие учебные учреждения. Производители вводят собственные стандарты качества, классифицируют по ним продукцию. Развивается международное сотрудничество виноградарей и виноделов. Становится популярным винный туризм. По многим направлениям европейские вина теряют первенство, уступая напиткам из других частей света. Некоторые производители возвращаются к натуральному виноделению, переходят к биодинамическому земледелию, отказываются от обработки химикатами, использования генетически модифицированных организмов и даже культурных дрожжей. Более строго определяется апелласьон совокупность требований к той или иной марке вина. что способствует борьбе с фальсификацией.